Четыре обязательных шага. Организация не станет здоровой благодаря линейному, единообразному способу действий. Так же, как построение крепкого брака или семьи, это тяжелый процесс, включающий в себя несколько действий одновременно, и для сохранения эффекта они должны поддерживаться постоянно и последовательно. Однако этот тяжелый процесс может быть облегчен, Четырьмя простыми способами. Шаг первый. Создать сплоченную команду руководителей. Организация просто не может быть здоровой, если люди, нанятые для работы, психологически не сплотились вокруг пяти фундаментальных принципов. В организации любого вида от корпорации до департамента, от малого предприятия до церкви или школы Нарушение функций или отсутствие сплоченности руководства неминуемо приводит к недостатку здоровья. Шаг второй. Обрести ясность. Вдобавок к психологической сплоченности команда руководителей здоровой организации должна придерживаться схожих ответов на шесть простых ключевых вопросов. По этим основным темам споров между руководителями быть не должно. Шаг третий. Распространить ясность. Когда команда руководителей психологически сплотилась и обрела ясность ответов на ключевые вопросы, она должна довести эти ответы до сотрудников четко, неоднократно, с энтузиазмом, неоднократно. Это не оговорка. Не бывает чересчур много разговоров, если они приводят к распространению ясности. Шаг четвертый усилить ясность. И последнее, чтобы организация могла быть здоровой долгое время, руководители должны найти несколько критических, небюрократических способов усилить ясность по каждому процессу, в который включены люди. Каждый корпоративный принцип, каждая программа, каждый вид деятельности существует, чтобы напоминать сотрудникам «здоровье превыше всего». Эта модель безотказна? В достаточной степени. Когда руководители сплотились, когда они однозначно придерживаются общих направлений по нескольким критическим вопросам, когда они обсуждают решения снова и снова и когда запускают эффективные процессы в нужном направлении для усиления принятых решений, тогда создается среда, в которой успех почти неизбежен. Поверьте. Конечно, если руководители совершат катастрофическую, просто тупую ошибку в стратегии, финансах или маркетинге, они могут потопить организацию, но сотрудники здоровой организации редко совершают такого рода ошибки. Это происходит благодаря сплоченности команды. Групповое мышление предупреждает руководителей, они учатся на ошибках и сообщают каждому члену команды о любой потенциальной проблеме до того, как она выйдет из-под контроля. И это позволяет сделать вывод, что первый шаг из четырех необходимых – создание сплоченной команды руководителей. Что это даст лично вам? Представим две организации. Первая – управляется командой руководителей, которые открыты друг другу, пылко обсуждают важные темы и выносят четкие решения, даже если сначала расходились во мнениях. Они обсуждают друг с другом ситуации, когда их поведение или действия нуждается в корректировке и фокусируют внимание на пользе для всех. Вторая управляется командой руководителей осторожных и неоткровенных друг с другом. Они сдерживаются во время трудных бесед, симулируют ответственность, не решаются указать друг другу на непродуктивное поведение.